Анетта ошарашенно огляделся. «Что, это все?» «Заклятие окончилось. Они узнали все, что могли узнать. И где тогда откат?» «Не волнуйся. Я приняла его на себя». Вейда отстранилась, пошатнувшись, шагнула из пылающего голубым фокуса магическая фигура. «Все сделано, маг. Все сделано. Наш долг исполнен». Эльфийка хрипло рассмеялась. «Что ты говоришь? Какой я там исполнен! не выдержал Анетта, забыл о величестве и моей королеве. «Спаситель ворвался в идеал. Теперь все кончено, если только мы что-то немедленно не предпримем». «Никто не может ничего противопоставить спасителю». Вейда проделала какие-то пасы, и языки голубого огня начали опадать, втягиваясь обратно в породившие их линии и пересечения. Вы, люди, сотворили поистине непобедимую силу. Непобедимую и неодолимую. Его можно только сдержать, но не уничтожить. Я не понимаю, вырвалась у мага. На самом деле нет ничего проще, усмехнулась королева. Тайна спасителя давно и остро волновала эльфов. Только мало кто из моих соплеменников мог в этом признаться. Я признаюсь и признаюсь открыто. Я изучала его, долго, упорно, несмотря ни на какие препятствия. И я узнал, кто он, что ему нужно, какими методами. Вейд, Анетта, упал на колени. «Все это, конечно, очень важно и заслуживает внимания, но у нас, кажется, есть мир, нуждающийся в спасении». «Тьфу ты, я уже заговорил, словно дешевый министрель. Мир уже никто не спасет. Его вообще нельзя спасти». Твердо и холодно отозвалась эльфийка. «Мой долг исполнен человек. Я ухожу». «Что? Куда?» Только и смог выдавить маг. «Куда ухожу?» Язвительно усмехнулась королева вечного леса. «Прочь отсюда! За окоем! В иные империи! Под другое небо, к теплу иного солнца! И увожу всех моих!» Она широко повела рукой. Анетта с дрожью обернулся. За каждым деревом, возле каждого куста, стояли неподвижные эльфы. Мертвые эльфы, но уже не призраки. «Я дала им плоть!» – с яростной гордостью выкрикнула Вейда. «А теперь дам и жизнь!» «Это и есть мой долг. Мой настоящий долг. Вернуть к жизни всех моих братьев и сестер всех до единого. Потому что смерть эльфа – это не естественный ход вещей. Это кошмарное извращение сущего. И ты, человек...» Помог мне в этом, пусть даже не желая, но помог. Эльфы умеют награждать за верную службу. Ты можешь отправляться с нами. Прочь отсюда. В Авиале очень скоро не останется ничего живого. Так ты задохнулся от бешенства Анета, Ты лгала мне все это время? Что хочешь бороться со спасителем, что... Нет, не лгала. Холодно отрезала Вейда. «Если бы у нас был шанс уничтожить отступника и разрушителя до того, как спаситель ворвется в авиал». «Но этого не случилось». И я повернула заклинание. «Я спасла тех, кого могу спасти. Ты спасла эльфов». «Да, эльфов. Потому что могла их спасти. Их, а не людей». Благодарю за это того Творца, что сделал вас смертными и сам вручил времени власть над вами. Ты предпочел бы, чтобы погибли все». «Какая вам людям польза, если мои соплеменники разделят вашу судьбу?» Или... Голос Вейды дрогнул от жестокой усмешки. «Все дело в самой обычной зависти. Как это так? Мы сдохнем, когда кто-то предпочел выжить, а не отправиться кормить червей вместе с нами». «Это предательство!» — взвыл Анетта. «Уничтожить гадину, раздавить каким угодно заклятием, но спокойнее маг. Рассудительно произнес на самом его ухом голос Шара. «Королева Вейда сделала все, что могла. В великой своей милости она предлагает тебе жизнь и спасение. Настоящую жизнь. В другом мире, но тем не менее. Не стоит гневить ее величество». Шею Анета пощекотала остроточенное лезвие. «Ты быстр, маг, но я все равно быстрее». Спокойно, без тени ненависти проговорил Норнец. «Когда вы успели сговориться?» «С самого начала». Пожала плечами выйду. Нас допустили в Нарн только потому, что я твердо пообещала, если остановить спасителя не удастся, я вывожу эльфов из этого мира. Всех, и живых, и мертвых. Я недаром столько занималась некромантией, не брезгуя уроками даже западной тьмы. Потому-то так и мешал ваш неясит. Впрочем, чего это я? Человек, тебе дан выбор. Как уже сказано, я оценю твои услуги. Анетта дрожал от ярости, бесполезно сжимая и разжимая кулаки. Никогда в жизни он не испытывал такого бешенства. Его провели, как мальчишку. Разыграли, да так, что он, хоть и заподозрил подвох, послушно продолжал делать все, что от него требовалось. «Не стоит так негодовать, маг!» – спокойно проговорил новый голос. И Анетта вздрогнул. Этого гостя он никак здесь не ожидал. «Ну чего же?» – усмехнулся новоприбывший. «Храм мечей постоянно следил за тем, что творится». «Нет-нет, анета не трудись, не поворачивайся. Шар держит нож у самого твоего горла, и я подтвержу под страхом гнева, стоящего во главе. Ты не успеешь ничего сделать». «Я полагал», – прохрипела Анетта, – «что мы договорились». «Что мы? А ты помнишь, о чем именно мы договорились?» «Послать своих воинов в черную башню, верно? Разве мы этого не сделали?» «Сделали!» – сквозь зубы нехотя признался аннета, «Но какое это теперь имеет значение?» «Никакого!» – легко согласился невидимый собеседник. «Не то правый, не то левый. Различить их по голосам не смог бы никто. Но храму не все равно, чем окончится ваше противоборство со спасителем. Если его не удалось остановить...» «Достойные, то есть сильные, должны уйти. Недостойные, то есть слабые, остаться и сгинуть. Гордись, маг, что тебе дали возможность выбора. При том, что сам ты слаб. Сейчас лопну от гордости», – прошепел Аннета. «Спокойнее, только спокойнее. Компоненты заклятия можно подобрать в уме. Никто ничего не... Ошибаешься, маг. Я читаю все твои мысли». Развеяло его заблуждение Вейде. «Последний раз у тебя спрашиваю, остаешься или воспользуешься моей милостью?» «Никогда!» И это плюнул прямо в лицо эльфийки. Шар дернулся, острие уколола горло магу. Однако вэйда лишь рассмеялась, беззаботно махнув рукой. «Оставь его, брат мой! Разве может плевок какого-то человечешки оскорбить меня? Он просто решил красиво умереть, вот и все!» Бросить гордый отказ в лицо предателям-эльфам, все предательство которых состоит исключительно в том, что они не желают умирать вместе с людьми. Тем более, что смерть эльфов людям никак не поможет. Пусть его выведут из Нарна и отпустят на все четыре стороны. Нам он больше не помешает. Но и дела, но и дела, только и мог потрясенно твердить Ефраим. Небо и звезды, казалось, сошли с ума. Простые смертные увидеть этого не могли, но вождь ночного народа к ним не относился. Где-то совсем рядом творилась невероятная помощь и волжба и Ефраим знал, где именно – в Нарне. Мечущиеся по небосводу звездные тени – заполненные белесым ядом шрамы, рассекающие хрустальный купол и тяжелые все приближающиеся шаги. Эфраим с бессильной горечью покачал головой. Столько веков прожил старый вампир, думал, что ему давно уже все равно, жив он или нет, а оказалось, что так и не все равно, и что он готов драться даже за ущербную свою несмерть. Но распадаться прахом и серой золой пока не торопится. В этот момент Мегана вздрогнула всем телом и приподнялась на локти. Подобного пробуждения хозяйка волшебного двора еще не знал. Все ее тело словно оледенело, шею не повернуть. В нее как будто впился сзади ядовитый скорпион. Руки, что с ними случилось? Белые, как в щелоке отмытые. Она застонала и повернулась. Пара сильных рук подхватила ее подмышки, приподняла, помогла сесть на поваленное бревно. государыня Меган, спасибо, Ифраим, ты меня вытащил? Что верно, госпожа, то верно. Вы такое заклятие сплели, что оно бы из вас всю жизнь высосало и еще бы дальше пошло. Ох, ох мысли скачет и мечется, словно крысы при виде кота. Ужасно холодно. Поесть? Ой, А почему меня выворачивает при одной только мысли о еде? И отчего так болит шеи? Где мой, Ифраим? с сударине, аккурат про междунарным и вечным лесом. Тащил я вас, что называется, куда глаза глядят. Глаза у самого Ифраима глядели куда угодно, только не на миган. Только сейчас она вдруг поняла, что отлично видит в темноте. Стояла глухая ночь, а для хозяйки волшебного двора словно расстилались ранние сумки. «Почему я вижу?» – ошарашенно проговорила она вслух. «Эфраим совсем потупился и словно бы даже уменьшился ростом». «Почему я вижу?» – нарастающий внутри ужас – Липкий комок в животе стремительно расширяется, давя волю и разум. Рука само собой поднимается к шее и нащупывает парные рамки. «Ты!» Слова испаряются и тают. Мегана вскакивает и чуть не падает. И Фраим на всякий случай отодвигается еще дальше и горбится, словно готовясь перекинуться пока не поздно в летучую мышь и задать стрекача. «Ты меня укусил!» Наконец проговаривает чародейка. «Укусил государиня», — сокрашенно признается Ифраим, «Но не просто ж так. И обратить не старался, и кровь вашу не пил, Самую малость впрыснул. Чтобы не померли вы, чтобы разорвать то заклятие, укусил». Взор Меганы остановился, зрачки словно закаменели. Так, «Да, куснул!» — взвизнул Ефраин. «Потому что...» — я поняла. Мертвенным голосом отозвалась волшебница чтобы меня спасти. Спасибо, Ифраим. В кого я теперь превращусь, ты можешь сказать, а? И что же будет, когда Ан меня увидит? Обожгла новая мысль. Ты, госпожа, погоди, печалится. Робко попытался ободрить ее вампир. Никто никогда из наших еще не кусал настоящих чародеек. Да и я лишь чуть-чуть потратил, чтобы только вытащить, а не обратить будет тебе вяло отмахнулась волшебница сделанного голос ее прервался сделанного не воротишь Укусил, значит укусил буду искать способы чтобы не превратиться в такого как я вырвалась у вампира с явственной обидой ты настоящий друг Ефраин. все великие бездны но откуда у нее взялись силы так ответить ведь погубил он ее может и не по злому умыслу а погубил безвозвратно Губы трясутся, но все-таки выговаривают. «Подумаем теперь, что делать дальше? Где вырвавшаяся из аркина тьма, Ефраим?» «А где же ей быть?» Ефраим обрадовался сменившейся теме. «Прет, понимаешь, во все стороны. Но мы ее опередили. Не беспокойся, И «Я не беспокоюсь». «Наверное, именно так говорят живые мертвецы в старых фьябах времен Ибинского величия». Мне ведь теперь все равно, правда, Эфраим? Нет, моя госпожа, эта тьма не наша, не вязкая. Нас с тобою она сожрет точно так же, как и обычного человека. Или там эльфа, или гнома, или орка. Какая досада. Ого, ей, оказывается, хватает сил даже на саркастическую иронию. Или на иронический сарказм. А перекидываться в летучую мышь я тоже не смогу. «Нет, моя госпожа». Ифраим, похоже, принимает все за чистую монету. Он даже не замечает, что Мегана вот-вот разрыдается. «Я ж тебя не обратил. Вампири яд, как говорят люди, у тебя в жилах есть. А вот обращение не совершилось. Но ведь твои сородичи должны были проделывать такое множество раз и не обращать укушенных, иначе весь мир сейчас занимали бы одни вампиры», возразила Мегана. В очередной раз, поражаясь собственной способности произносить фразы спокойным и рассудительным голосом. «Ты должен знать, что со мной случится». «Вот и я говорю. Ничего, ничего особенного». Живо успокаивающе зачастил Ефраим. «Отлежишься, госпожа, отойдешь. Яд растворится, да и сгинет. По книгам своим волшебным посмотришь, узнаешь, чем такое лечить можно. Все хо, что это?» Мегана едва удержалась, чтобы не завизжать. Благодаря пресловутому вампирьему яду, или же еще от чего то но чужие заклинания, она чувствовала теперь особенно остро. Совсем рядом, в нарне, лопнули какие-то скрепы, сдерживающие поистине великую магию. Великую магию жизни и смерти. Глубинную, страшную, темную. «Да и Нур отдал бы правую руку, и все когти с левой за такое». Некромантия высших порядков, таких, что дух захватывает. Что? Не ясыть разрушитель настолько близок? Задохнулась Мегана. Эфраим втянул воздух, смешно раздувая ноздри. Нет, госпожа, это не он. Уже единственного настоящего некроманта на весь Ириал, я бы так близко учуял. Не он это, точно. А кто ж тогда? Это ж их магия, больше ничья. — Смотри, госпожа, смотри вверх, увидишь. Ефраим скинул тонкую руку, тыча пальцем в зенит. Мегана подняла глаза и оцепенела. Небеса раскрылись, словно на церковной фреске из рассеченного небосклона к земле потянулась призрачная лестница, тысячи тысяч отливающих золотом ступени. И по ним, неспешно, словно сознавая собственное могущество, спускалась сияющая человеческая фигурка. Нарушая все законы естества, она видна была во всех деталях, словно находилась на расстоянии вытянутой руки. Старый хитон, стоптанные сандалии, Мигана могла разглядеть даже потертые переплетения сыромятных ремешков. Жесткая черная бородка, скорбно спокойный взгляд. Спаситель, вступил! цепенея, прошептала Миган. Спаситель, вступил! кивнул Ифраим. Серая кожа вампира побелела. «Конец всему», — выдохнула чародейка. Как же обидно умирать, так и не повидавшись с Анном, не обнявшись, не проведя вместе ни одной ночи от заката до рассвета. Кажется, она завыла, словно лишившаяся выводка волчица. Ифраим неловко, боком, придвинулся к ней, осторожно принялся гладить по плечам, пытаясь утешить. Хотя какие уж тут утешения. «И ничего не сделать, совсем ничего», – закусила губы чародейка, забывая сейчас даже о вампире и в собственных жилах. Оживали ненависть и жажда борьбы. «Нет, если уж умирать так с оружием в руках, в бою, а не на бойне». «Тебе лучше знать, государыня, ты была верной его черью, разве не так?» «Так-то она так», – сквозь зубы процедила чародейка, «только в священных книгах и даже в аналах тьмы». «Ничего не говорилось, что делать, если он уже в мире?» «Разрушитель жив, а значит, милорд-ректор тоже ведь жив», – вскользь заметил Ифраим. «И он где-то в Нарне, если я правильно помню слова госпожи». «Вот и я думаю», – мрачно процедила Мегана. «Не его ли это заклятие? Или с его помощью проделанное?» «Не представляю, кому вы вяли под силу осуществить подобное в одиночку». Может, Ан пытался остановить его? Может, так следует, наверное, скорее разыскать милорда ректора? Да, Ан говорил, обещал, что я смогу пройти к нему тонкие пути, понимаешь? Понимаю, перебил вампир, но с милордом ректором в эдакой круговерти всякое случиться могло. Так что, если моя госпожа не против, я бы отправился на поиски. «Отправляйся!» – почти равнодушно проговорила волшебница. «Только смотри, как бы не подстрелили тебя в этом нарне!» «Небось, не подстрелят!» – самоуверенно бросил Эфраим, перекидываясь. Летучая мышь взвилась ввысь и легко помчалась на запад. Мегана, по привычке обхватив руками плечи, вновь присела на бревно. Нет, она не чувствовала ни холода, ни голода, ни жажды. В я яд таки действовал. Волшебница вновь и вновь вспоминала сейчас строчки Писания, Те самые, где говорилось о последних днях и втором пришествии спасителя. Уже заплакали кровавыми слезами образа. Доставшаяся дорогой ценой виала с чародейской субстанцией, влагой его жил, к чему она теперь? Или подсказывала неразумное и не сдающееся человеческое естество. Еще может и пригодиться. Дальше обещалось нашествие тьмы и ее чудовищ. Исполнилось, если считать за это, случившееся в Аркине и его окрестностях. Следующим по списку шел Великий Мор. Этого вроде бы не случилось, по крайней мере, никаких вестей об этом пока не разнеслось. После Великого Мора следовала не менее великая битва многих собравшихся племен против него с малой дружиной верных. Там, где трава встретит горы, а песок – море. Что подходит под это описание? Саладор, Что-то еще восточнее? Во всяком случае, должно пройти еще немало времени, – приободрилась Меган. время, думал анета, бредя в окружении многочисленные стражи из норницев и эльфов вечного леса. Руки мага оставались связаны, горло по-прежнему колол кинжал, только уже не Шаара, темного эльфа, заменил бессловесный ассасин мечей. Разорванное время, ночь все не кончается, и это не метафора. Не меньше пяти часов, по подсчетам Анетта, они пробирались извилистыми лесными тропинками, а рассвет. Даже и не думал наступать. Ярость сменилась усталостью и равнодушием. Предположим, он сможет перебить изменников эльфов тех до единого. Не даст им уйти от возмездия. Но как это поможет остальным в идеале? Разве это задержит спасителя хоть на миг? Последние дни поистине. Все оказалось напрасным, Анета. Хорошо хоть, что ты успел узнать вкус поздней, на настоящей любви. Мэг. Ты так и не смог позвать ее, не успел перекинуть к ней единственный и неповторимый, невидимый для прочих мост. Не успел ни посмотреть в глаза, ни сжать в объятиях. Маловато ж ты сделал в своей жизни, милорд-ректор. Учился, медленно, но верно лез вверх по ступеням чародейской иерархии. Вроде бы добился своего, сделавшись сперва самым молодым деканом в истории Ордоса, а затем и самым молодым ректором. Пост главы Белого Совета не заставил себя ждать, а с ним и долгий раз с волшебным двором, в особенности с одной зазнавшейся и нахальной волшебницей, возомнившей себя невестьким. Сколько шпилек подпущено, сколько произнесено ядовито-вежливых колкостей. Анета аж заскрипел зубами, совсем забыв сейчас и о спасителе, и о собственной участи. Упущено, потеряно без возврата. Разменено на уважительно завистливые взгляды коллег, когда ему удавалось в очередной раз оставить волшебный двор в дураках. И стыдно вспомнить тогда, это казалось таким важным, таким нужным. Авторитет Белого Совета, единство магов Эвиала, столь вопиюще попираемое все тем же волшебным двором, не признававшим никаких авторитетов, кроме своего собственного. «Как же вы меня боитесь!» – прохрипел маг, когда молчание стало совершенно невыносимым. «Ненавидите и боитесь!» «А ведь туда же почтительно учились в моей академии, нарницы!» «Неужто совсем забыли и стыды совесть?» «Не стоит даром тратить слова!» – спокойно отозвался Шаар. «Например, моя честь и совесть – ничто по сравнению с благом Нарна. Мой народ должен жить!» Если я расстанусь с упомянутыми честью и совестью, что ж, значит, такова плата. «Какая удобная философия!» — скрипнул зубами Аннета. «Можно оправдать любые грязь и гнусь. Ты же знаешь, мы, норницы, никогда не занимались ни грязью, ни гнусьем. Казалось, шара невозможно вывести из себя. Иначе ты бы первым указал нам на дверь твоей академии». «Мы поступаем так, как поступаем, с тяжелым сердцем. Мы не гордимся этим поступком, поверь». «А по-моему, очень даже гордитесь». Анетта вскинул голову. «Мол, вот я какой. Ни жизнь мне не жаль, ни чести, что еще дороже». «Допустим», — невозмутимо отозвался Нарниц. «Но что с того? Люди не могут покинуть пределы Эвиала. Мы, эльфы, благодаря королеве Вейде, можем». Как она совершенно справедливо заметила, наша гибель вам не поможет. Ничем. Разве что не так обидно станет отправляться в утробу спасителя. Его еще можно заставить отступить, отчаянно выкрикнул маг. Почему ты так решил? Шар оставался само хладнокровие. Ты смотрел в его глаза. Ответь мне, человек, какая сила сможет остановить такую сущность? Та же, что не давала ему допрежь войти в Эвиал. Но это не сила в привычном тебе понимании. Это совокупность множества обстоятельств, восстановить которые мы уже не в состоянии. А почему же королева Вейды даже не попыталась убить отступника и разрушителя? Потому что они уже выполнили свое черное дело. Спаситель вступил в Эвиал, и их смерть, даже самая мучительная, теперь ничего не изменит. Охотно и даже почти дружелюбно пояснил эльф. — Ты так уверен? — Нет, скажи, доблестный и благородный норниец, ты в этом уверен? — Так же, как дважды два — это четыре, а солнце всходит на востоке. — Да, уверен, — безмятежно отозвался Шар. Так сказала королева Вейда. — А она не ошибается. Все ее предсказания исполнились. Эльфы освободятся в последний час Эвиала. Изрекла она, когда спаситель только-только покинул наш мир в первый раз. Нарн сохранил эти ее слова. Деревья вобрали их в себя, листвой и корнями. Сберегли в самой сердцевине стволов. Сегодня настал час, когда предсказанное исполняется. Прими свою участь, человек. Мы, ни королевы Вейда, ни я, ни кто-либо из эльфов моего леса, не желаем тебе зла». Вини в случившемся не нас, а всемогущую судьбу. Это не Бог, не Спаситель, не темные шестера, это безликая сила, не слушающая просьб и не внимающая мольбам. Сбереги силы для последней схватки, ма. тогда ты умрешь в бою, как положено мужчине. Разумеется, в том случае, когда он не может спастись. Будьте вы все прокляты, только и смог прорычать Аннету.